Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустро нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади, ибо ему обещано было зрелище — плясун на канате. И Заратустро говорил так к народу, «Я учу вас о сверхчеловеке». Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя. А вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека. Что такое обезьяна? Обезьяна отношении человека, посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека, посмешищем или мучительным позором. Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяны, чем иная из обезьян. Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь, растения и призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растением? Смотрите! Я учу вас о сверхчеловеке. Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит, да будет сверхчеловек смыслом земли. Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах. Они отравители, все равно знают ли они это или нет. Они презирают жизнь, эти умирающие, и сами себя отравившие, от которых устала земля. Пусть же исчезнут они. Прежде Хулана Бога была величайшей Хулой, но Бог умер и вместе с ним умерли и эти хулители. Теперь хулить землю — самое ужасное преступление, так же, как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл жизни. Некогда смотрела душа на тело с презрением, и тогда не было ничего выше, чем это презрение. Она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она бежать от тела и от земли. О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной, и жестокость была вожделением этой души. Но и теперь еще, братья мои, скажите мне, Что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не есть бедность и грязь и жалкое довольство собою? Поистине человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он — это море, где может потонуть ваше великое презрение. В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так же, как ваш разум и ваша добродетель. Час, когда вы говорите, в чем мое счастье, оно бедность и грязь и жалкое довольство собою.